Сквозь дрожащие ресницы вижу небо, солнце, свет. Сквозь дрожащие ресницы мне самой так мало лет. Вижу девочку смешную, что похожа на меня. Сквозь дрожащие ресницы улыбаюсь лету я.